а те солдаты, что стонали под игом Шпицрутына. Однако ведь справедливым ответом на эти стоны русских христиан была только отмена крепостного права и Шпицрутына, а не разрушение Российской империи. Так почему же на болгарские и армянские стоны должны непременно отвечать упразднением того государства, где эти стоны раздаются? Ну, могут и не раздаваться. Дама. Это совсем не одно и то же, когда происходят какие-нибудь безобразия внутри христианского государства, которые легко могут быть преобразованы, или когда христианский народ притесняется не по-христиански. Политик. Невозможность преобразования Турции есть только враждебный предрассудок, который немцы стали опровергать на наших глазах. Как они же в свое время способствовали устранению предрассудка о врожденной дикости русского народа. Что же касается до ваших христиан и нехристиан, то для жертв всяких зверств это все равно, если с меня кто-нибудь дерет шкуру, а я ведь не стану обращаться к нему с вопросом, а какого вы, милостливый государь, вероисповедания? Я не буду нисколько утешен, если окажется, что терзающие меня люди не только весьма неприятны и неудобны для меня, но сверх того в качестве христиан крайне гнусны для своего собственного бога, над повелением которого они глумятся. А говоря объективно, неужели не ясно, что христианство Ивана IV или Солтычихи или Рокчева есть непреимущества, а лишь такая глубина безнравственности, какая в других религиях даже не возможна. Вот вчера Генерал рассказывал про злодейства диких курдов и между прочим об их чернопоклонстве упомянул. Действительно, очень дурно поджаривать на медленном огне как младенцев, так и взрослых. Я готов назвать такие поступки дьявольскими. Известно также, что Иван IV особенно любил именно поджаривать людей на медленном огне и даже своим посохом угля подгребал. А он был не дикарь и не чернопоклонник. А человек острого ума и обширного по своему времени образования, притом богослов твёрдый в правовере. Да чтоб мне ходить так далеко в истории, разве какой-нибудь болгарский из Стамбула или сербский милэн турки, а не представитель так называемых христианских народов. Так что же такое это ваше христианство, как не пустая кличка, которая совсем ни за что не ручается? Дама. С такие суждения хотя бы князю Воста. Политик, когда дело идёт об очевидной правде, то я не только с нашим почтеннейшим князем, но и с Волаамовой ослицей готов быть в дедомыслии. Господин З, однако ваше высокое превосходительство благоизволили принять первенствующее участие в сегодняшнем разговоре не в том, кажется, намерении, чтобы трактовать о христианстве или о библейских животных, У меня и сейчас еще звучит в ушах ваш вчерашний крик сердца. Только религии поменьше. Ради Бога, религии поменьше. Так не благоугодно ли вам возвратиться к предмету разговора и разъяснить мне одно мое недоумение, а именно, если, как вы справедливо изволили заметить, мы должны не разрушать Турецкую империю, а культивировать ее, если, с другой стороны, как вы и так же основательно допустили, культурным прогрессом Турции гораздо лучше нас будут заниматься, и уже занимаются немцы. То в чём же, собственно, по-вашему, состоит особая задача русской политики в восточном вопросе? Политик. В чём? А. Кажется, ясно, что ни в чём. Ведь под особую задачу русской политики вы разумеете такую, которая ставилась бы и разрешалась. России отдельно и наперекор стремлением всех прочих европейских наций. Но я вам скажу, что такой особой политики никогда, собственно, и не бывало. Бывали у нас некоторые уклонения в эту сторону, вот хотя бы в 50-х, а потом в 70-х годах. Но эти печальные уклонения, составляющие именно то, что я называю дурною политикой, сейчас же приносили с собой свое возмездие в виде более или менее крупных неудач. Вообще же говоря, русскую политику в восточном вопросе нельзя признать обособленную или изолированную. Ее задача с XVI, пожалуй, до конца XVIII века состояла в том, чтобы вместе с Польшей и Австрией оборонять культурный мир от опасного в то время турецкого нашествия, так как в этой обороне приходилось хотя бы и без формальных союзов действовать, сообщая и с поляками, и с цесарцами, и с Венецианской республикой, то ясно, что это была политика общая, а не особенная какая-то. Ну и в XIX веке, тем более в наступающем XX столетии, этот общий ее характер остается прежним, хотя и цели, и средства по необходимости изменились. Теперь приходится не Европу защищать от турецкого варварства, а самих турок европеизировать». Для прежней цели нужны были средства военные, для нынешней мирные. Но сама задача та и в первом, и во втором случае общая для всех. Как прежде европейские нации были солидарны в интересе военной обороны, так теперь они солидарны в интересе культурного расширения. Генерал. Ха -ха. Однако прежняя та военная солидарность Европы не мешала Ришелье и Людовику XIV заключать союзы с Турцией против Габсбургов. политик Дурная бурбонская политика, которая вместе с их бессмысленной внутренней политикой в своё время получала должное возмездие от истории. Дама Вы называете это историей? Кажется, прежде это называлось цареубийством. Господин Z Да ведь именно это и значит попасть в скверную историю. Политик к даме Дело не в словах, а в том факте, что никакая политическая ошибка не проходит даром. И пусть желающие смотрят в этом что-то мистическое. Для меня его тут же так же мало, как и в том, что, ежели, например, я в моём возрасте и положении, с того, чтобы есть простоквашу, начну, как молодой человек, ежедневно пить шампанское стаканами, то я непременно заболею, а ежели стану упорствовать в этом прежнем режиме, то и совсем умру подобно бурбонам. Дама. Согласитесь, что ваша политика Простоквашьи, как долгий слог, становятся скучной. Политик обижена. Если бы меня не прерывали, я давно бы уже исчерпал предмет и уступил бы слово более занимательному собеседнику. Дама, ну, ну не обижайтесь. Я пошутила. Напротив, по-моему, вы даже очень остроумны. Для вашего возраста и положения, политик. Так я сказал, что теперь мы солидарны с прочей Европой в задаче культурного преобразования Турции, и что никакой особенной политики у нас тут нет и быть не может. Приходится, к сожалению, прибавить, что вследствие нашей сравнительной отсталости в гражданском, промышленном и торговом отношениях, доля участия России в этом общем деле цивилизовывания Турецкой империи не может быть пока очень значительной. то первостепенное значение, которое принадлежало нашему отечеству как государству военному, не может, конечно, сейчас же остаться за нами. Оно не даётся даром, его нужно заслужить. Свою военную значительность мы заслужили не хвастливыми словами, а действительными походами и битвами. Так и культурную свою значительность мы должны заслужить действительными трудами и успехами на мирном поприще. Если турки уступали нашим военным победам, то на почве мирной цивилизации они, конечно, уступят тем, которые в этом всех сильнее. И что же нам тут делать? Та степень слабоумия, которая позволяет действительным трудовым преимуществам немцам противопоставлять воображаемый крест на Айя-Софии едва ли... И встречается теперь где-нибудь, генерал? Да вот в том-то и дело, чтобы крест этот не был воображаемым. политик. Да кто же вам его материализует? А пока вы такого медиума не нашли, единственное, что требуется нашим национальным самолюбиям в тех разумных пределах, в каких это чувство вообще допустимо, удвоить усилия, чтобы скорее догнать другие нации, в чём мы от них отстали и наверстать время и силы, потерянные на разные славянские комитеты и прочие вредные пустяки. А притом, если в Турции мы пока бесильны, то нам можно уже теперь играть первостепенную культурную роль в Средней Азии, особенно на Дальнем Востоке, куда, по-видимому, всемирная история приносит свой центр тяжести по географическому положению и другим условиям. Россия может здесь сделать больше, чем все другие нации, за исключением, конечно, Англии. Значит, задача нашей политики с этой стороны состоит в постоянном и искреннем соглашении с англичанами, чтобы наше культурное сотрудничество с ними никогда не превращалось в бессмысленную вражду и недостойное соперничество, господин Зетт. К несчастью, такое превращение и у людей, и у народов всегда происходит как будто роковым образом».